Генри. Было около часа ночи. Лёжа на кушетке, Генри зашевелился, подоткнул одеяло под ноги и поудобнее положил голову на подушку. Телевизор работал, но Генри его почти не смотрел, то и дело засыпая. Потом просыпался, пил. Наволочка стала влажной от слюны. Генри перевернул подушку. Где она, чёрт возьми? Опаздывает уже на три часа. Шампанское давно закончилось, перевернутая бутылка торчала в серебряном ведерке, он опустошил ее через час. Вообще-то он не любил шампанское, но оно пошло быстро и мягко, и сначала немного красило ожидания. В тот момент он все еще думал, что она просто опаздывает, что она еще придет. В конце концов, праздник был для нее. Кто же пропускает собственный праздник? Даже если они собирались отметить ее лицензию только вдвоем. Она слишком много работала, чтобы завести настоящих друзей, но он был уверен, что это когда-нибудь изменится. Примерно через два часа он достал из глубины бара бутылку скотча. Свадебный подарок, который они берегли. Виски был произведен на крохотном заводике в Шотландии. Он открыл бутылку. Она все равно не любила скотч. Жаловалась, что у него огненный вкус, который отдает землей. Это было похоже на его чувства сейчас. Он позвонил в офис. Никто не ответил. «Конечно, уже так поздно. Почему она не позвонила?» Еще один час прошел в обществе бутылки скотча за просмотром старого лыжного кино «Скоростной спуск». Местная телестанция все время его крутила. Его любимый фильм. Сам Генри перестал кататься после школы, поскольку не переваривал то, во что превратился этот спорт. Но смотреть, как Роберт Редфорд покоряет склон за склоном, было как раз тем, что требовалось, чтобы забыть, что он ждет ее, до тех пор, пока он, наконец, не услышал, как ключ поворачивается в двери. Потом раздалось цоканье ее каблучков, пока она шла от двери до скамеечки в прихожей. Потом она снимала туфли, может быть, растирала подъем ноги. Его пьяная растерянность сменилась запоздалой паникой. «Где она была?» Должно быть, ключи выпали у нее из кармана, потому что звякнули на полу. Мысль о ее гневе, о том, какой злой она могла быть, заставила его глубже вжаться в кушетку. Чем он рассердил ее? Чем заставил избегать его? Каким-то образом она умела одним вздохом перевернуть всю ситуацию так, что Генри неизменно начинал чувствовать себя виноватым. Это был один из ее лучших трюков, тот, которого он больше всего боялся. Возможно, он просто не понял ее. Может быть, он не расслышал по телефону. Наверное, так оно и было. Он ошибся. И праздновать они должны были завтра. Иногда он забывает детали. Генри уронил руку на пол и пальцами ощутил холод деревянного пола. Пошарил вокруг. Вот он. Отработанным четким движением он поднял стакан к губам, не поворачивая головы, и опрокинул в себя остаток эдра-дура. Вот она. Улыбается и скидывает пальто прямо на пол. «Они устроили мне сюрприз на работе». «Почему ты не позвонила?» Она посмотрела на пустую бутылку у кушетки. «Я думал мы бережем этот скотч». «Я думал мы отмечаем твою лицензию». Огрызнулся он и немедленно пожалел об этом. Он не хотел ругаться. Она помолчала, потом смягчилась. «Давай отпразднуем в эти выходные», — предложила Каладин. Эти несколько дней у нас со Стивом сплошные деловые ужины с клиентами, а в субботу давай сходим в Мецелуну. Только ты и я». И она ушла. Генри слышал, как она включила воду в душе. С трудом он сел на кушетке, потом встал. Стоя, Генри обнаружил, что был пьянее, чем думал. Он покачнулся, а затем, обретя равновесие, осторожно пошел по коридору в спальню, держась руками за стену, как за веревку, словно на детской горке. Она оставила дверь спальни открытой. И туда вела дорожка из брошенной одежды. Ремешок, ее юбка, белая блузка со смятыми манжетами, кружевной розовый лифчик. Дверь в ванную тоже была приоткрыта, и оттуда шел пар. Тихонько он подошел к двери и встал в дверном проеме. Затем сполз на пол и замер так, с прямой спиной, согнув колени, уперевшись ногами в противоположную сторону дверной рамы. Генри закрыл глаза... Пар с легким ароматом эвкалипта приятно согревал лицо. Он хотел, чтобы так продолжалось вечно. Он будет сидеть, тихо-тихо. Она даже и не заметит его присутствие. Они праздновали на работе. Все прекрасно. Ничего не случилось. Только не сейчас, когда он устроился в своем тайном местечке, и теплый душистый пар на лице, и его любовь там, за дверью. Все великолепно. Там... Он и проснулся на следующее утро, свернувшись калачиком у двери в ванную, один, накрытый одеялом. коадин ушла на работу. Ей пришлось перешагивать через него, пока она собиралась. С той ночи ее почти никогда не было дома по вечерам. Ужины с клиентами, поздние показы. Он замкнулся в себе, стал больше пить, меньше говорить. Только скотч скрашивал существование. По вечерам, теперь после работы, он рисовал эскизы, запивая их вином, потом смотрел телевизор с бутылкой виски и снова погружался в мрачные мысли, охваченные тревогой. Даже если он не хотел ничего признавать, он знал. У нее был роман, и это было невыносимо.